Богиня подобрала странную компанию её защитнику. Число 7 было священным. Так что компания Олли состояла из семерых. В отношении Нанжи всё было понятно, а старый Ханакура мог быть бесценным источником знаний и информации, если сочтёт нужным, поскольку временами он мог непостижимым образом замыкаться в себе. Но две рабыни и юноша и ребёнок, какой смысл был в них? За спиной Олли был седьмой меччик сиоксина. который Ханакура назвал наиболее ценным движимым имуществом в мире. Полубог предупреждал его, что за мечом могут охотиться воры. Зачем его миссия потребовала столь бесценного меча, само по себе было тайной. Любого обычного клинка было бы достаточно, при непревзойденной ловкости шансу. Зачем же ему дали сокровища, при том не обеспечив соответствующей охраной? Что мне было бы нужно, подумал Оли, так это полдюжины остроглазых, мускулистых воинов. а не мальчиков и женщин. Однако он потерпел неудачу, пытаясь набрать воинов из храмовой гвардии. Он намекнул Имперкане, что ему нужно несколько человек, и почти сразу же был вызван на поединок. Теперь же он оказался там, где воинов вообще не было. Все страннее и страннее. Он бросил осторожный взгляд на Ханакуру. Хрупкий и невероятно старый жрец привык к роскоши. не к этим приключениям на открытом воздухе в мокрой одежде. Тем не менее, казалось, он пребывал в хорошем настроении, лучезарно улыбаясь воину беззубым ртом. Викси не капризничал, и его мать вымученно улыбалась своему господину. Нанджи холодно взглянул на Катанджи, вероятно подозревая, что происходило в его отсутствии. «Лорд Шансу и я только что принесли клятву братства», — объявил он. Катонжи сделал вид, что это производит на него большое впечатление, и он становится теперь и твоим наставником. На этот раз Катонжи явно встревожился. "Вот как", сказал Лоли. "Твои клятывы, мои клятывы. Да, полагаю, это так. Думаю, и мой брат тоже с этим согласен. Что ж, надо сделать так, чтобы он оправдал наше доверие, не так ли?" Он так снова вперёд и устроился на тюфике рядом с Джи, для чего ему пришлось наклонить меч под некоторым углом к спине и подогнуть одну ногу. Если свободные меченосцы вынуждены сидеть так всё время, то вряд ли это ему понравится. Нанджи забрался под тент и присел на корточки. Итак, ты разгадал первую строку загадки, сказал Ханакура. Что дальше? Он насмешливо ухмыльнулся. Значит, твоя миссия уже началась, ми лорд, спросил Катанджи. Нанджи ощетинился. В столь формальной культуре простой первый не имел права обращаться к седьмому без разрешения. Но Катонжи уже сделал свои выводы относительно лорда Шансу и знал, что никакая опасность ему не угрожает. Не знаю, новичок, поспешно ответил Оли. Я уже объяснял Нанджи, что мне не сказали в точности, в чём заключается моя миссия. Возможно, она уже началась, но ми лорд брат, он же ещё новичок. Он ещё не знает 175-й Оли кивнул. «Нанджи обучит тебя с утра о сохранении тайны», — сказал он Катанджи. «Пока же просто запомни, что все, о чем мы говорим, секрет, ладно?» Парень кивнул, широко раскрыв глаза. За свой первый день в качестве воина он уже пережил больше, чем большинство мужчин за годы. Он даже спас накануне вечером жизнь у Оли, и, вероятно, жизнь Нанджи тоже. Очевидно, он тоже должен был сыграть свою роль. Но в чем бы она ни заключалась, вряд ли она требовала меча. Нанджи на Анжино радостях по случаю повышения тут же купил себе эту нелепую рабыню и поклялся, что берёт младшего брата под своё покровительство. Тёлка могла бы осчастливить какого-нибудь старика где-нибудь в уютном доме, но она не была женщиной для воина. Точно так же и Катонджи не подходил на роль воина. У него полностью отсутствовал природный дар атлета, присущий брату в чем Оля убедился, когда они спрыгивали с пристани. Кот Анжи чуть не упал, даже прыгнув с высоты чуть больше трех футов. Нанджи же приземлился, словно кот. Нанджи сердито хмурился, стараясь играть роль воина среднего ранга, по образу тех, на которых он насмотрелся в казармах храмовой гвардии. «Ты говоришь, что не слишком разбираешься в загадках», — сказал Оля. «А он как?» «Неплохо», — неохотно ответил Нанджи. «Тогда давай попробуем с ним». Оли объяснил загадку, определявшую его миссию. Катонджина хмурился. Ханакура уже слышал её раньше. Джия определённо заслуживала доверия. Тёлка наверняка поняла бы не больше, чем виксини, и тем не менее, тёлка также играла невольную роль в планах богов, как напоминание о том, что смертным не следует делать поспешных выводов. Итак, вопрос: что дальше? У меня есть пара предположений. Нет, думаю, три. А двух из них сказал мой предшественник перед тем, как умереть. Он сказал, что зашёл очень далеко. Что ж, ночью мы очень далеко переместились. Во-вторых, он упоминал колдунов. Чушь, огрызнулся Ханакура. Я никогда не поверю в колдунов, это только легенды. Оли знал, что ему потребовались немалые усилия для того, чтобы убедить самого себя, но в конце концов он поверил в богов и чудеса. Почему бы не быть и колдунам? Шанцу сказал, что они существуют. Недостойно сражаться с колдунами. Сергитл сказал Нанджи. Как даоль спрашивал его раньше. Он ответил точно так же. Потом он усмехнулся. Да их и вообще нет. Я спрашивал у ученицу Куили. Никаких колдунов и никаких драконов. Драконов? В мире есть настоящие драконы? Нанджи хихикнул. Ни одного. Какое третье предположение, лорд брат? Ты? Я? Уоллер смеялся. «Я хотел нанять несколько хороших воинов, чтобы они защищали мою спину и мой меч. Мне это не удалось. Я получил лишь одного. Конечно, этот один отменно хорош. Нанджи приосанился. На одного слишком мало. Я уверен, что моя миссия должна включать в себя воинов. Теперь же мы оказались в месте, где воинов нет. А ведь таких мест в мире немного, не так ли? Так. Потому я и не думаю, что моя миссия уже началась». Весело сказал Оли: "Вероятно, сначала должно последовать ещё несколько испытаний или уроков, опасных, вероятно". Нанжи удовлетворённо улыбнулся. "Но это место выглядит весьма безопасным, так что возможно, нас перенесли сюда просто для того, чтобы мы несколько дней отдохнули или кого-то встретили, как в Ко. Ко? Ты никогда не слышал? Это величайшая эпопея". Нанжи набрал в грудь воздуха, что означало, что он готов начать петь. Даже если эпопея была чрезмерно длинной, даже если он слышал ее лишь однажды, он смог бы воспроизвести ее целиком, ни разу не запнувшись. «Только суть», — поспешно сказал Уолли. «О-о-о!» Нанджи выпустил воздух и на мгновение задумался. Лорд-агаранцы и его отряд были перенесены ее рукой в ко, но у местных жителей не нашлось работы для их мечей, и тогда... Ингола 6-й и его отряд были доставлены туда следующей ночью, а на следующий день еще два. Очевидно, богиня собрала в Ко целую армию, которая затем напала из засады на большой отряд разбойников, которые, в свою очередь, были изрублены на мелкие кусочки. «Звучит разумно», – сказал Уолли, – «так что, возможно, нас доставили в безопасное место, чтобы мы кого-то встретили». Затем он услышал отдалённый лязг и стук колёс, что означало прибытие давно ожидавшегося транспорта. Вот так, новичок, быстро сказал он. Теперь зачем я всё это тебе рассказал? Глаза Катанжис сверкнули в тени столь ярко, что почти вспыхнули, потому что другой может означать другой брат, ми лорд. Верно? Что? кивнул Нанджи. Ты думаешь, что сможешь взять умать него? Мы уже это сделали, разве нет? Нанджи глуповато улыбнулся, а затем снова бросил злобный взгляд на младшего брата. «Я не одобряю, когда первые начинают думать», – зловеще произнес он. Повозку тащила одна из странных лошадей с верблюжьей мордой, обычных для мира, и управляла ею, ко всеобщему удивлению, сама юная ученица Куили. Ей это явно удавалось с трудом, однако ей удалось развернуть скрипучую старую телегу, после чего она спрыгнула на землю и поклонилась у Олли. Леди Тонди шлёт свои приветствия, ми лорд. Для неё будет большой честью принять вас в поместье. Мне кажется, в данный момент мой вид не позволяет мне предстать перед леди. Куили облегчённо улыбнулась. У тебя будет возможность привести себя в порядок, ми лорд. Женщины приготовили еду. Это скромная плата в сравнении с тем, что могла бы предложить её милость, но для них будет великой честью, если ты воспользуешься их гостеприимством. А нас надежда ждала ответа. Тогда идём. Оля начал помогать своим спутникам забраться в повозку. Там была солома, на которой можно было сидеть, и груда потрёпанных плащей и одеял, которыми можно было укрыться.